Глава третья. Не нравится мне эта затея. Одетая в мужской костюм, плащ, кожаные ботинки и широкополую шляпу, которая меня просто убивала своей несуразностью, я шла по пестрой ярмарке и нервно косилась по сторонам. Почему-то казалось, что каждый прохожий видит меня насквозь, хотя прекрасно понимала, что это невозможно, просто нервы брали свое, вот в голову и лезли глупые мысли, и от них было сложно избавиться. К моему перевоплощению Мина подошла основательно, заставив в первую очередь купить бинты и стянуть грудь, затем отправила в ближайшую лавку, где продавалась мужская одежда. Подобрав вещи по размеру и зайдя в примерочную, я принялась за наложение морока. Сильно менять свою внешность не стала, лишь сделала черты лица чуть резче. Волосы просто убрала назад, стянула черной лентой и посмотрела на свое отражение. Из зеркала на меня смотрел парень лет 17. На первый взгляд одежда на мне сидела хорошо, но от непривычки было немного некомфортно. Теперь надо было изменить память торговца, зная их братью, могла с уверенностью сказать, что о странной посетительнице в миг будет известно половине города, потому что посплетничать их любимое дело, после хорошей торговли, конечно, поэтому прежде чем идти в вещевую лавку, мы с Миной заранее подстраховались. Сложив свои старые вещи в сверток, я вытащила из кармана еловую веточку, прошептала над ней заговор и подожгла. Ель была выбрана не случайно. Она занимала в ведовских обрядах важное место. С одной стороны, дерево тесно связано с загробным миром. До сих пор гробы делали именно из еловых досок. В древности поступали еще проще, покойников хоронили под ветками ели, а чтобы дух умершего не вернулся домой, могилку забрасывали хвойными лапами. С другой, обереги из еловых веток и стволов помогали избавиться от кошмаров и тоски, ссор и болезней. Носить такой оберег постоянно нельзя, надевали его только при необходимости, и он поглощал весь негатив. В остальное время такие амулеты держали в закрытой шкатулке, спрятанной подальше от спального места. Если в доме становилось неспокойно, из еловых ветвей делали веник и выметали им из дома всю нечисть. Также это растение хорошо влияло на память. Если лапку заговорить, поджечь и дымом от головешки окурить человека, то он со стопроцентной вероятностью не вспомнит последние сутки. Мне, конечно, еще не приходилось воздействовать еловым дымом на чужой разум, но все когда-нибудь происходит впервые. Запах хвои быстро распространился по небольшому помещению. Отсчитав про себя до десяти, я покинула примерочную. Сначала в глазах торговца отразилось недоумение, но, увидев деньги, он радушно улыбнулся и отсчитал сдачу. «Не нравится ей», — голос вредной тыквы выдернул из воспоминаний. «А у тебя-то самой есть идеи получше?» «С удовольствием послушаю», — тяжело вздохнула и промолчала. «Идей получше у меня не было, впрочем, их не было вообще. Но я боялась, что королевский советник в миг раскусит мою маскировку, и тогда от успеха зависело многое, и я боялась на чем-нибудь проколоться». «То-то и оно!» — фыркнула тыква. А теперь успокоилась, взяла себя в руки и купила что-нибудь перекусить. «Что? У тебя желудок воет», — констатировала Мина. «Слушать невозможно. Ты же с утра ничего не ела». И действительно, ничего. Да и вчера как-то не до еды было. а ладушки так и остались нетронутыми. От нервов кусок в горло не лез. Нельзя сказать, что сейчас во мне проснулся зверский аппетит, но поесть все-таки стоило, а то недолго свалиться в голодном обмороке. Только не говори, что мы пришли на ярмарку исключительно за пирожками. И не скажу, тогда зачем мы здесь? Ищем королевского советника, подытожила Мина. И что бы ему здесь делать? Он на праздниках не появляется, по крайней мере, ни разу не видела. «Я знаю, что он здесь будет», — продолжала настаивать на своем тыква. «Откуда?» — я уже устала от загадок. Хотелось ясности хотя бы от собственного артефакта. «При жизни у меня был такой дар — предвидеть будущее. Слабый, но был. И я вижу его среди праздничной толпы. Вот только не знаю, зачем он здесь. Ты была видящей? У каждой ведьмы есть дар, но не каждая о нем подозревает». «Значит, есть и у меня?» «Значит, есть, но какой, я не знаю», – неохотно ответила тыква, и я не стала больше доставать ее вопросами. Как только появится подходящее время, мы еще вернемся к этому разговору. Огляделась в поисках лотка с пирожками. Повсюду кипела торговля. Люди переговаривались, обсуждали привезенный товар, советовались, торговались. Дети привычно засматривались на сладкое и игрушки. Мимо меня прошла девочка, сжимающая куклу, а за ней мальчик с карамельным петушком. В этот раз ярмарка была большой, не в пример обычному. Купцы понаехали со всех провинций, надеясь выручить хорошие деньги. Также здесь были музыканты, трубадуры, борцы и гадалки. Люди шли на ярмарку в первую очередь развлечься, а уже потом прикупить необходимое. Лоток с пирожками обнаружился довольно быстро. Да и сложно было пройти мимо тучной женщины, бойко и громко расхваливающей свежую сдобу и перечисляющей начинки. Купив пирожок с капустой, я пошла мимо вещевых палаток и не заметила, как вышла в центр ярмарки. Здесь уже ничего не продавали, здесь развлекали. Заклинатели змей и огня, фокусники и иллюзионисты стремились показать свои таланты, а благодарные зеваки щедро бросали им монетки. Чуть дальше стоял сколоченный помост, на котором любой мог показать в борьбе свою силу и сноровку. Победители получали приз по 10 золотых, но желающих было мало. Один лишь вид профессионального борца внушал нешуточные опасения. Я завороженно застыла. Хотелось хоть ненадолго забыть о проблемах, об инквизиторской печати, о том, что нам с братом угрожает опасность и насладиться иллюзорной свободой. Но моим мечтам не суждено было сбыться. Так Гарсиери был здесь. Тыква не ошиблась. Она действительно видит будущее. Одетый, как обычный горожанин, он шел мимо палаток, скрываясь под просторным капюшоном. Но на краткий миг я успела заметить блеснувшую в лучах полуденного солнца маску. Не раздумывая ни секунды, я поспешила следом, боясь потерять его из виду. Интересно, что делает королевский советник на ярмарке и почему скрывается? Зачем вообще понадобился этот маскарад одному из первых лиц государства? Я остановилась, как только мужчина скрылся в расшитом серебряными звездами шатре и теперь не знала, что делать. Следить за ним дальше? А что это даст? Надо действовать, но как? Задача явно на смекалку. Вот только мозг отказывался работать. «Тебе не кажется это странным?» – поинтересовалась Мина. «Я имею в виду то, что он зашел в палатку гадалки. Кажется...» «Ну так чего ты стоишь?» — начала закипать тыква. «Подойди ближе. Неужели самой неинтересно, что там происходит?» «На самом деле не особо. Но тыкве ведь это не докажешь». Я вытащила ее из кармана, чтобы посмотреть в бессовестные очи, но раскаяния не заметила. «А если заметит, что тогда? К тому же мы и так стоим слишком близко к палатке». «Заметит, не заметит? Тебе все равно как-то надо привлечь его внимание. Импровизируй. «Отличный совет!» — во мне неожиданно проснулся сарказм. Нервы просто сдали. «Что еще посоветуешь? Спрыгнуть с моста?» Тыква не ответила. Она гневно свела брови, а в следующий миг укусила меня за палец. Я вскрикнула, попыталась стряхнуть с себя взбесившийся артефакт, но наступила на полу плаща и, потеряв равновесие, упала на мостовую. На меня косились. Еще бы, такое зрелище просто невозможно было пропустить. Вот уж опозорилась, так опозорилась. Ничего не скажешь. А все из-за вредного артефакта, который, к слову, преспокойно лежал в пыли рядом со слетевшей шляпой и изображал обычную безделушку. Но я-то знала, что тыква притворяется. Подавив желание избавиться от вредины, я все-таки подняла мину, сунула в карман и уже хотела подняться, как вдруг обнаружила рядом с собой мужские ботинки. Медленно подняла взгляд и обомлела. «Интересно!» – задумчиво протянул королевский советник и, схватив меня за шиворот, без усилий вздернул на ноги.